Оттуда, кто пеший, кто на санях, появилось сотни-полторы хорошо вооруженных ружьями, пулеметами и гранатами военных. Они держали путь к большевистскому Ароньенбауму. морской цитадели русской Балтики победил антисоветский мятеж, но над городом реял красный флаг. В рупоре мятежников и известиях военно-революционного комитета Кронштадта Появилось воззвание, которым рекомендовалось всем советским работникам и учреждениям продолжить работу. Была опубликована резолюция, принятая 20 митингом рабочих, матросов и солдат крепости. Митинг прошел под председательством главы Кронштадтского совета Васильева, который был убежденным членом партии большевиков. Его большевистство идет несколько вразрез с демагогическими утверждениями некоторых советских специалистов, тем десятилетий твердивших, что мятеж был организован эсерами, меньшевиками, анархистами и белогвардейцами при поддержке иностранных империалистов. Наиболее видных представителей других партий большевики к этому времени успели свести под корень. Так что в красном гарнизоне трудно было найти белогвардейцев. И тем более нельзя говорить про поддержку империалистов, ибо восставшие были брошены, по сути дела, на произвол судьбы. Возмущение назревало давно и постепенно. Причин тому много. Первое – дела деревенские, дела невеселые. Ведь почти все, чьи груди сегодня оттягивали полосатые тельняшки, родились и выросли на селе. Летом 19-го года многие моряки сумели побывать в отпусках, навестить родные деревни. И прежде они получали письма оттуда, которых знали о крестьянских тяготах. Но то бесправие, та страшная разруха, до которой довели большевики деревню, и свидетелями которой стали те, кто завоевывал власть кремлевским вождям, потрясли видавших виды моряков. Несмотря на победы над Колчаком, Деникиным, Юденичем и главными силами интервентов, несмотря на завершение гражданской войны в конце 20-го года, большевики не собирались прекращать политику продразверстки. Всякий, живший в селе, мог рассказать о сокрушающей деятельности продотрядов. Власти закрывали глаза на ту жестокость и откровенный грабеж, которым занимались эти самые отряды. Ведь часть добычи шла в закрома пролетарской власти. Да и кронштадтские матросики знали об этих разбоях не только по наслышке, по собственному опыту, принимали участие, реквизировали излишки, кое-кого к стенке ставили. Лова третья. Не удержусь, приведу свидетельство Марины Цветаевой, которую голод загнал однажды в поездку продать рядом. Побывала она на станции Усмань Тамбовской губернии. Вот как происходили эти рейды. Трагически начинаю уяснять себе, что едем мы на реквизиционный пункт, И почти в роли реквизирующих. Бутющие сын красноармеец в реквизиционном отряде. Сулят всякие блага, до свиного сала включительно. Грозят всякими бедами, до смерти убийства включительно. Мужики озлоблены, бывает, что поджигают вагоны. Теща утешает, уж три раза ездила, Бог миловал, и белой мучки. Привозила и сальце, и сахарцу, да не фунтами, а пудами. А что, мужики, злобятся, понятное дело. Кто же своему добру враг? Ведь грабит, грабит чистую. Я это уже своему кольке говорю. Да побойся ты, Бога, ты сам-то, хотя и не из дворянской семьи, а все же достаток был и почтенность. Как же это так? Человека по миру пускать. Ну, захватил такую великую власть. Ничего не говорю, пользуйся, владей на здоровье. Такая уж твоя звезда счастливая. Потому что барышня у каждого своя планита. Ах вы и не барышня? Ну, пропало мое дело. Я ведь и сватовством промышляю. Такого бы женишка просватала А муж-то где? Без вести. И детей двое. «Ох, плохо!» «Так я сыну-то, бери за пол цены, чтобы тебе не досадно и ему не обидно. А то что же это, вроде разбоя на большой дороге?» «Право, оно, барышня, понятно. А что ж я все барышня, положение-то ваше хуже вдовье? Ни мужа, ни жена, ни другу, ни княжна. Оно, барынька, понятно. Парень молодой, время малиновое». Когда и тешится, коли не сейчас, Не возьмет он этого в толк, Что в лоск обирать тебя разорять. И корову доить разум надо. Жми, да не выжимай, да. А уж почет-то мне там у него напум. Ей-богу, что вдовствующий императрица. Один того несет, другой того гребет. коль то мой начальником отряда хорош, одноклассники. Оба из реалки из четвертого класса вышли. Колька в контору, а тот просто загулял. Товарищи, значит. А вот перемены-то это сделалось, со дна всплыл, пузырек вверх пошел. И кольку моего к себе вытребовала. Сахара, сало, яиц. В молоке что только не купаюсь. Четвертый раз ешь.